Раз у Гелона завелись тайны от священной, значит она скажет что-то нужное нам. Может она согласна помочь? Проводив Биату, царица навестила Кадмею, а затем ушла спать. Около полуночи Кадмею разбудила служанка. Она сказала, что молодую госпожу хочет видеть женщина. Она ночью забралась в сад при дворце, там ее поймала садовница. Женщина не хочет назвать себя и просит выйти молодую госпожу. — Веди ее сюда, — приказала Кадмея. — Садовница, скажи, никому ни слова. Служанка, поклонившись, вышла. Кадмея оделась и стала ждать. Вскоре служанка ввела женщину. Лицо ее было запахнуто покрывалом. Кадмея взмахом руки отослала служанку подошла к женщине, отвела покрывало. Чокея! Я моя госпожа. Откуда ты? С пристани. Чокея тяжело дышала и говорила отрывисто: Мы привезли в город рыбу. Со мной рыбачки. Гоплиток мы убили и бросили в реку. Их заменили метеки. Так нам велела царица. Присядь, Чокея, отдохни. Я позову царицу. Годейра вошла, махнула рукой, чтобы вскочившая со скамьи чокая села, поправила светильник, который чидил и никак не хотел разгораться. Сказала, «Тебя никто не видел?» «Думаю, что никто. Улицы пустынны». «Сколько вас?» «Со мной двадцать четыре». «Все ли готовы умереть в случае неудачи?» «Я ведь просила тебя найти таких». Мы знаем, на что идем. Только мы бы хотели получить оружие. Мы увезем его в тюках из-под рыбы. Я бы хотела знать, что заставило рыбачек идти на спасение Милеты. Она внучка Фериды. А Фериды для них, допустим, вам удастся выкрасть узниц. Вас могут догнать. У нас будет оружие. Вы уверены, что я дам вам его? Почему? Ферида и Биата говорили, что ты с нами. Да и сейчас мы пришли по твоему приказу. Разве не ты посылала к нам? Я. Но как же царица может вооружать рабынь? Ведь вы поднимете мечи на ее подданных, а это все одно, что на меня. Как знать... Может быть, мы вооруженные и под командой таких умелых воительниц, как Лота и Милета, будем твоей единственной защитой. Не только дочери Фермаскиры, но и мы знаем, что в храме Иполиты живет богоданная Агнесса. Когда тебя, как Эфириду, сошлют в одно из твоих дальних поместий, не пригодимся ли мы тебе? Ты говоришь смело. Иначе не было бы смысла в нашей беседе. Рабыня должна или молчать, или говорить дерзко. Мы сделали первый шаг, и нам молчать нельзя. Гоплитки убиты, рыбачки ждут на пристани. Не теряй время, великая, у нас его очень мало. Ты встала во главе мятежных рыбачек? Да, я. Все ли они единодушны с тобой и верны? Им не остается ничего другого. Хорошо. После некоторого молчания сказала Годейра: "Я помогу вам купить оружие. Я помогу вам выкрасть Милету и Фериду. В меру моих сил я помогу вам уйти как можно дальше. Но если вы попадете в руки храмовых, вы сохраните это в тайне. Будет ли так? Будет." — твердо ответила Чокея. — Почему я должна верить в это? Если нас поймают, то все равно, выдадим мы тебя или нет, нам смерть, зачем платить злом за добро? Но если вас будут пытать, пытка — ничто по сравнению с жизнью рабыни. — Я верю тебе, Чокея. Иди к своим и жди. Скоро за вами придут. Биата позаботится об оружии. Она скажет вам, когда идти к темнице. И вот еще что.